Я вздрагивал от шороха падающего листа и избегал людей, словно имел на совести преступление. Нервы были болезненно напряжены. Иногда я пугался, видя, что превращаюсь в развалину. Меня поддерживало только мое стремление к цели. Труд мой подвигался к концу, и я надеялся, что прогулки и развлечения предотвратят начинавшуюся болезнь. Все это я обещал себе, как только работа будет закончена. Глава пятая Однажды и ненастной ноябрьской ночью я узрел завершение моих трудов. С мучительным волнением я собрал все необходимое, чтобы зажечь жизнь в бесчувственном создании, лежавшем в моих ног. Был час по полуночи, дождь уныло стучал в оконное стекло, свеча почти догорела, и вот при ее неверном свете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 Почти два года я трудился с единственной целью — вдохнуть жизнь в бездыханное тело. Ради этого я лишил себя покоя и здоровья, я желал этого с оступленной страстью. А теперь, когда я кончил свой труд, вся прелесть мечты исчезла, и сердце мое наполнилось несказанным ужасом и отвращением. Не в силах вынести вида своего творения, я кинулся вон из комнаты, и долго шагал по своей спальне, чувствуя, что не могу заснуть. Наконец мое волнение сменилось усталостью, и я одетый бросился на постель, надеясь ненадолго забыться. Но напрасно. Мне, правда, удалось заснуть, но я увидел во сне кошмар. Прекрасная цветущая Элизабет шла по улице Ингольштата. Я в восхищении обнял ее, но едва успел запечатлеть поцелуй на ее губах, как они помертвели, черты ее изменились. Вот я уже держу в объятиях труп моей матери, тело ее окутано с саваном, и в его складках пошатся могильные черви. Я в ужасе проснулся. На лбу у меня выступил холодный пот, зубы стучали, и все тело свело судорогом. И тут, в мутном желтом свете луны, пробивавшемся сквозь ставни, Я увидел гнусного урода, сотворенного мной. Он приподнял полок кровати. Глаза его, если можно назвать их глазами, были устремлены на меня. Его челюсти двигались, и он издавал непонятные звуки, растягивая рот в улыбку. Он, кажется, говорил, но я не слышал. Он протянул руку, словно удерживая меня, но я вырвался и побежал вниз по лестнице. Я укрылся во дворе нашего дома и там провел остаток ночи, расхаживая взад и вперед в сильнейшем волнении, настораживая слух и пугаясь каждого звука, словно возвещавшего приближение отвратительного существа, в которое я вдохнул жизнь.